Глава двадцать шестая. Сравнительная оценка трагедии и эпоса. Доказательства превосходства трагедии над эпосом. Заключение. Можно поставить вопрос, что выше: эпическая поэзия или трагедия? Если менее грубая поэзия лучше, а таковая та, которая постоянно имеет в виду лучших зрителей? то вполне ясно, что поэзия, воспроизводящая решительно все, грубовато. Тут исполнители делают множество движений, как будто зрители не замечают того, что нужно, если исполнитель не добавит от себя жестов. Так плохие флейтисты вертятся, когда нужно изображать диск, и тащат корифея, когда играют скиллу. И вот о трагедии критики думают так же, как старшие актеры думали о своих младших современниках. Миниск называл Каллипида обезьяной за то, что он слишком переигрывал. Такая же молва была и про Пендара. Как старшие актеры относятся к младшим, так целое искусство относится к эпопее. Она, говорят, имеет в виду зрителей с тонким вкусом, которые не нуждаются в мимики. а трагедия — простых, а если она грубовата, то ясно, что она ниже эпоса. Но, во-первых, этот упрек относится не к поэтическому произведению, а к искусству актеров, ведь Рапсот может переигрывать жестами, как, например, сосестрат, и певец, как делал Мносифей Апунтский. Во-вторых, нельзя отвергать всякие телодвижения, если не отвергать и танцев, а только плохие. В этом упрекали Каллипида, а теперь упрекают других за то, что они подражают телодвижениям женщин легкого поведения. В третьих, трагедия и без телодвижений достигает своей цели так же, как и эпопея, потому что при чтении видно, какова она. Итак, если трагедия выше эпопеи в других отношениях, то в телодвижениях для нее нет необходимости. Далее трагедия выше, потому что она имеет все, что есть в эпопее. Ведь тут можно пользоваться и гигзаметром. В ней есть еще не в малые доли и музыка, и сценическая обстановка, благодаря которой приятные впечатления становятся особенно живыми. Затем трагедия обладает наглядностью и при чтении, и в действии. Она выше еще тем, что цель творчества достигается в ней при меньшей ее величине. Ведь то, что более сосредоточено, производит более приятные впечатления, чем то, что расплылось на протяжении долгого времени. Я имею в виду такой случай, как, например, если бы кто-нибудь изложил Софоклова Эдипа в стольких же стихах, сколько их в Элиаде. Еще нужно заметить, что в эпических произведениях меньше единства. Доказательство этому то, что из любого эпического произведения можно составить несколько трагедий. Поэтому если эпические поэты создают одну фабулу, то при кратком изложении она кажется бесхвостой, а если растягивать ее, следуя требованиям метра, водянистой. Я говорю, например, а если поэма состоит из многих действий, как Илиада или Одиссея, то она содержит много таких частей, которые и сами по себе имеют достаточный объем для целого произведения. Впрочем, эти поэмы составлены, насколько возможно, прекрасно и являются наиболее совершенным воспроизведением единого действия. Итак, если трагедия отличается от Эпоса всеми этими преимуществами и еще действием своего искусства, ведь она должна вызывать не случайное удовольствие, а указанное нами то ясно, что трагедия выше эпопеи, так как более достигает своей цели. О трагедии и эпосе, по их существу, об их видах и частях, сколько их и в чем их различия, о причинах, почему поэтические произведения бывают хорошими или не хорошими, о нападках, критике и опровержениях их сказанного достаточно.